Пруклин-Аут-Джи, США, Нью-Йорк, апрель 2029-го. Каждый охотник хоть раз в жизни задумывался над тем, как поведет себя став дичью, по следу которой идут бывшие коллеги, опытные спецы, которым приказано догнать и убить. Каждый охотник задумывался над этим хоть раз в жизни. Не каждый сумел отыскать ответ, и Орсен искренне радовался тому, что полицейские не успели или не захотели успеть добраться до него, и стрелять пришлось в дронов. Он нанес ущерб муниципальной собственности, но не пролил кровь. И совесть его чиста. Пока чиста. Пока. Орк ожидал, что по дороге Беатрис будет много болтать. Во-первых, потому что женщина во вторых потому что молодая женщина в третьих потому что ситуация располагала но спутница удивила представившись и бросив за мной она повела бензамина в дебри подземных коммуникаций и не завела разговор даже когда они пошли рядом по относительно сухому коридору беатрис его победила молчала до тех пор пока орсону не надоело и он кашлянов поинтересовался ноги не стерло — Что? — не поняла девушка. — В туфлях не очень удобно бегать по подвалам. — А-а-а! улыбнулась, но при этом, как обратил внимание Орк, не бросила машинальный взгляд на ноги, хотя большинство людей поступило бы именно так. — Привыкла? — Хорошая подготовка, — оценил Бен. — Что ты имеешь в виду? — Только то, что сказал. Чтобы бегать и прыгать, как бегаешь и прыгаешь ты, да еще и на каблуках, Нужно быть в хорошей форме. Я не спортсменка, если ты об этом. Просто еще молода. Она не занималась профессионально. В этом орг был уверен. Однако следила за собой, поддерживая хорошую форму. Но по каким-то причинам не хотела об этом говорить. — Где Фрэнк? — резко спросил Бен. Однако смутить девушку, как надеялся, не сумел. — Отправился вперед. — Куда вперед? Туда, куда мы идем. — А куда мы идем? Ты ведь военный орг. Ты должен понимать, что информацией следует делиться дозированно, — рассмеялась Беатрис. На каждом этапе сотрудник знает только то, что ему положено знать. — Ты военная? — прищурился Бен. — Стараюсь поступать логично, — ответила девушка. — А сейчас логично ничего тебе не говорить. — Откуда ты знаешь мой позывной? «Из Айр-Джи», — пожала плечами биатрис «Система мгновенно сообщает гражданам о каждом взорванном олдбаге. Я приняла сообщение перед тем, как спуститься под землю. Меня ищут. Беглецов сумпы очень мало. И их всех убивает в течение первых двенадцати часов. Полиция будет тщательно прочесывать подземелья». «Мы знаем, как пустить их по ложному следу», — обронила биатрис — Ты и Фрэнк? — Да. — И как? — заинтересовался орсон Есть способы. Он понял, что уточнений не последует. Молча прошагал еще с десяток футов, после чего осведомился. — Не боишься, что я тебя убью? — А ты собираешься? — в тонну ему отозвалась биатрис поправляя съехавшую на плечо кофту. — Все олдбаги — убийцы. — напомнил Бен, машинально отметив отсутствие бретельки лифчика. — Об этом говорили в новостях? — Да. — Как видишь, не все. С коротким смехом парировала девушка. — Ни в баре, ни сейчас ты ни разу не проявил признаков агрессии. — Ты бил и стрелял, защищаясь. — Откуда ты знаешь про бар? — немедленно уточнил орг поскольку увидел, что Фрэнк и биатрис покинули заведение в числе первых. «Режиссеры фейк-ньюс подключились к внутренним камерам и вели прямую трансляцию», — сообщила девушка. «Они любят проделывать подобные штуки», — помолчала и добавила. «Ты отлично стреляешь». «Меня учили». «Тебя хорошо учили». «Спасибо». «И я вижу, что, несмотря на ртуть в глазах, ты не собираешься меня убивать». орсон молча кивнул и подумал о том, что его спутница прекрасно знает хитрости подземной жизни. Чувствует себя здесь как дома. Возможно, ей даже доводилось есть крыс. Но внешне выглядит абсолютно чужой миру аут -Джи. Слишком красиво и элегантно, с идеальной прической и ухоженными ногтями. Ухитрилась не запачкать одежду во время путешествия, и один единственный раз сама открыла дверь, когда встречала орка. Во всех остальных случаях не мешала Бенджамину идти впереди. биатрис была леди, была загадкой. Однако обдумать мысль как следует Урк не успел. Они добрались до цели путешествия. Свернули в узкий, очень сырой проход, живо напомнивший вонючий переулок, только без далекого неба над головой. Прошлись десяток шагов, остановились. И в тот же миг часть стены сдвинулась, открыв проход в большой, ярко освещенный зал. Все произошло настолько быстро, что Бенджамин на мгновение потерял ориентацию. Через секунду экран отрегулировал зрение, выставив необходимый фильтр. Но эту секунду Орк пребывал без защиты. Однако атаки не последовало. — Добро пожаловать в клинику, мистер Орсон! — громко и жизнерадостно произнес вышедший навстречу Фрэнк. — Уверен, вам у нас понравится я говорил что тебе от меня ничего не нужно ворщливо припомнил Бен, опуская вскинутый во время временной слепоты дробовик я обманул рассмеялся лейка но ведь вы все поняли мистер орсон не так ли догадался уточнил Бен. — точнее догадался что ты подсел ко мне не просто так но до сих пор не понимаю чего тебе от меня нужно это легко объяснить фрэнк сделал шаг назад И указал рукой на стену. «Мистер Орсон, прошу вас, посмотрите на себя». Беатрис встала рядом с Лейкой, и Бену ничего не оставалось, как кивнуть, приблизиться и посмотреться в зеркало. «Что скажете?» — поинтересовался Фрэнк таким тоном, словно залившая глаза орка ртуть не была достаточным ответом. «Я покойник. Не будем торопиться». «Почему?» «Потому что, мистер Орсон, нам нужно познакомиться еще раз!» С прежней жизнерадостностью продолжил Фрэнк. «Меня зовут Фрэнк Лейка. По профессии я врач-вирусолог. а Замечательная девушка биатрис Ламар – мой спонсор. И сейчас вы находитесь в нашей клинике, хоть и подпольной, но оснащенной по последнему слову техники. Уж поверьте на слово!» Бенджамин вопросительно посмотрел на девушку, И Беатрис рассказала, «Мои родители оказались в числе первых жертв Сумпа. Они оставили хорошее наследство, и я решила потратить деньги на поиск лекарства, в память о них». Чем медленнее она говорила, тем сильнее чувствовалась южная манера. лекарство ищет весь мир», — заметил Орк. «Не весь мир, а Клиссанто, которой WHO выдала лицензию на работу с вирусом» немедленно поправил его лейка хочешь превзойти к лисану бенджамин по прежнему смотрел только на биатрис утереть им нос дерзко уточнила девушка в первую очередь мы хотим получить ответы добавил лейка какие поинтересовался орсон но взгляд на фрэнка не перевел биатрис это поняла и едва заметно улыбнулась кончиками губ например Почему родственникам не выдают тела? Чтобы предотвратить заражение. Почему олдбаги агрессивны? Потому что вирус воздействует на мозг. Почему не агрессивен ты? Бенджамин осёкся. Олейка и биатрис переглянулись с довольным видом. Они не только подловили гостя, но сделали это самым простым и очевидным образом. Федеральный закон запрещает вести исследования Сумпа без соответствующего разрешения, и устанавливает уголовную ответственность за распространение содержащих вирус материалов, медленно продолжил Фрэнк. Мы его нарушаем. Мы рискуем провести остаток дней в тюрьме ради возможности изучить частички крови, собранные с места преступлений олдбагов, остатков кожи, слюны. Скажу честно, до недавнего времени мы занимались ерундой, копались в мусоре. И ваше появление, мистер Орсон, стало подарком небес. «Хочешь сделать из меня подопытную крысу?» — осведомился Бен. В ответ Лейка лишь развел руками. «Мы можем расстаться прямо сейчас, мистер Орсон. Вы вольны уйти, если не хотите считать себя подопытной крысой. Но все мы понимаем, что в течение двенадцати часов вы станете мертвой подопытной крысой». «Я неплохо обучен». «У меня есть снаряжение, и я сумею продержаться». С уверенностью, которой у него в действительности не было, ответил Бен. «Несмотря на замечательную подготовку, долго вам не прожить, мистер Орсон», спокойно ответил Лейка. «Если, конечно, вы не согласитесь до конца дней ползать по самым нижним уровням аут питаясь тараканами и плесенью». Ответить на это заявление бенджамин не успел. «Орк». «Мы хорошо заплатим за роль подопытной крысы», — громко произнесла биатрис «На нижних уровнях золото без надобности», — буркнул орсон «Я заплачу новой балалайкой». И эта фраза заставила Бена задуматься. Он тяжело посмотрел на девушку, она не отвела взгляд, кивнул, показывая, что услышал и впечатлен, после чего спросил. «Зачем она мне?» мерцающую ртуть можно скрыть под очками взвешенно и очень по взрослому неожиданно для столь молодой девушки произнесла биатрис твоя главная проблема арджи система знает что ты заражен и укажет на тебя стоит вернуться в онлайн чтобы спрятаться тебе нужен новый чип орг новое имя и возможно новая внешность хотя мне нравится как ты выглядишь сейчас Лейка приоткрыл рот, явно собираясь что-то сказать, и также явно передумал. «На самом деле я выгляжу еще лучше», — медленно ответил Бен, выигрывая время на размышление «Просто не побрился утром». «Здесь вам будет предоставлена отдельная комната и собственный санузел, мистер Орсон», — сообщил Фрэнк. «Бритесь сколько угодно». Секунд пятнадцать Бенджамин пристально смотрел на него удерживая на лице отстраненно равнодушное выражение, после чего поинтересовался. «Кто победил?» «Крауч!» Очень спокойно, словно ждал вопроса, сообщил Лейка. После аварии он пересел в машину второго номера команды, вернулся на трассу последним, но приехал первым. «Господи, мужчины!» Беатрис закатила глаза, но было видно, что она играет. «Крауч хорош, да?» «Крауч – великий гонщик!» – кивнул Фрэнк. «А ты хочешь стать великим врачом?» «Нам с биатрис нужны ответы!» «Да, конечно!» Теперь Орк смотрел на девушку. «То есть, если я пописываю в баночку, ты купишь мне новый чип?» «Писать придется много», – деловито ответила биатрис «И, разумеется, потребуются другие образцы. Придется пройти тесты и дождаться результатов». «Сколько?» Ни пять, не меньше. Я хочу получить однозначный ответ. Неделя, — подал голос Лейка, — не больше. Договорились, — кивнул орк. Я остаюсь с вами на семь дней, после чего ты, красавица, покупаешь мне новую балалайку. Не называй меня красавицей, — попросила девушка. А кто ты? Просто биатрис Для просто биатрис ты слишком красиво качнул главой орк, и протянул руку. «Мы договорились?» «Да». И в его ладони оказалась тоненькая кисть девушки.